парке, где Петя чинно прогуливался с Бабой Розой, ему категорически не разрешалось подходить к белкам, голубям, чужим собакам и кошкам. Баба Роза не любила животных ни в каком виде. Дома, естественно, даже рыбки были под запретом. Баба Роза рассказывала Пете, что в еврейских семьях никогда не держали животных в доме. И правильно делали, потому что даже милая кошка, может неожиданно вцепиться в ногу и разодрать до кости. Как было с их соседкой, которой кот, проживший в доме 10 лет, неожиданно вцепился в ногу. Да так, что пришлось ехать в больницу. Соседка даже ходить не могла. Кота она пожалела, не выгнала. И что? Через неделю он вцепился уже в другую ногу. Соседка только после этого выкинула его на помойку, но считала себя виноватой приходила к бабе Розе за мазью, которую та приносила из аптеки. Соседка ходила с трудом и все время плакала. Выкинула животное на помойку, а ведь он 10 лет в семье прожил. «Если бы ты умерла раньше, этот кот съел бы твои глаза, язык и живот», — сказала баба Роза безутешной женщине, которая прижимала к сердцу фотографию любимого питомца. Та расплакалась и выскочила из квартиры. Петя, слышавший разговор, с тех пор очень боялся кошек и мучился ночными кошмарами, несмотря на ванны с валерьянкой, которые делала ему Баба Роза. В их подъезде жила женщина с собакой по кличке Лена, и Баба Роза никогда не ездила с ними в одном лифте, хотя собака была безобидная, старая, плешивая, и Пете очень нравилась. Лена болела какой-то собачьей болезнью. И ее хозяйка тратила всю пенсию на таблетки для псины. И что же случилось дальше? Хозяйка умерла первой, от рака, который был обнаружен слишком поздно. Лену, считавшуюся умирающей на протяжении последних пяти лет, забрала дочка хозяйки, и собака в новой семье прожила еще долго и наверняка счастлива. На бабу Розу это произвело неизгладимое впечатление она просто заходилась от возмущения. Хозяйка тратила все деньги на лекарства для собаки, а сама умерла, хотя могла бы еще жить, если бы не эта собака. Почему-то в смерти соседки баба Роза винила собаку с человеческим именем. Петя знал, что ему никогда ни за что не позволят завести хомячка, птичку или рыбку. Наверняка у Бабы Розы найдутся страшные истории и про рыбок, съевших своего хозяина. Мальчик все детство мечтал хоть о ком-нибудь, черепахе, попугае, но Баба Роза его даже не слушала. На прогулке ему разрешалось лишь положить орешек в кормушку для белок и отойти на безопасное расстояние. Голубям он не смел приближаться ближе, чем на метр только уткам в пруду мог бросать хлеб, стоя высоко на пригорке. «У тебя дома есть животное?» спросил Петя Ксюшу, когда она предложила ему к нему переехать. «Нет, а что? У мамы аллергия на шерсть?» Петя подумал, что ему очень повезло с Ксюшей.